Бабушка смыла с лица кровь и, продолжая плакать, уткнулась в полотенце. Я подошел к ней, обнял сзади и сказал. «Бабонька, не плачь, пожалуйста. Ради меня, ладно?» «Я не плачу, котик. Я уже все давно выплакала». «Это так», — ответила бабушка и побрела к кровати. Я не настолько сочувствовал бабушке, чтобы обнимать ее и называть бабонькой, но решил, что раз уж сочувствую хоть чуть-чуть, должен это все таки сделать. Еще я надеялся, что за проявленное к ней сегодня участие «Завтра или послезавтра мне от нее меньше достанется». Плакать бабушка не перестала. Она улеглась на кровать с полотенцем и прикладывала его к заливаемому слезами лицу каждые несколько секунд. Подбородок у нее время от времени сводила судорогой. «Не плачь, баба», — снова попросил я. Бабушка ничего не ответила. Полными слез глазами она смотрела на висевшее на стене украшение, чеканный кораблик, от которого вниз свешивались пять ниток янтаря. На среднюю нитку — Кроме янтарных бляшек были нанизаны две маленькие рыбки. «А почему наш кораблик стоит и никуда не плывет? – спросила вдруг бабушка нараспев, словно начала читать сказку. «Потому что с него сбросили сети. А в сети попались только две рыбки». «Эти рыбки мы с тобой, Сашенька. Нас обоих предали. Нас окружают предатели. Тебя мать предала, променяла на карлика. Меня дедушка всю жизнь предавал». Ты думаешь, я всегда такая старая, была страшная, беззубая? Всегда разве так кричала и плакала? Жизнь меня такой, Сашенька, сделала. Хотела актрисой быть, папочка запретил. Сказал, работать надо, а не жопой вертеть. Так и стала секретаршей в прокуратуре. Бабушка высморкалась в полотенце, поискала на нем сухой угол, приложила к глазам и продолжила уже спокойнее. А потом с дедушкой твоим познакомилась, угораздила меня на тот стадион пойти. Я тогда встречалась с одним парнем, Он меня на футбол пригласил, а сам не пришел. Сижу одна, злая. Рядом два молодых человека, актера из МХАТа, на гастроли приехали. Один красавец, высокий, актер полное говно. И наш Любонька сидит. Мордунчик у него красивый был, что говорить. На щеках ямочки. Улыбка добрая, открытая. Дала телефон свой рабочий. Стали встречаться каждый вечер. Он меня водил на спектакли свои, я его на Владимирскую горку и на пляж. Пришло время ему уезжать, он и говорит, «Давай я на тебе женюсь и в Москву увезу». «А я влюбилась уже?» «Иди, говорю к родителям, делай предложение». Не знала дура, что он нас проженится. У него в Москве баба была, она 10 лет старше его. Он с ней поругался, поспорил, что в Киеве лучше найдет. И нашел идиотку. Расписались, показали отцу свидетельство, поехали. Отец весь перрон за поездом бежал, кричал, «Доченька, не уезжай!» «Как чувствовал, что я ничего, кроме слез, не увижу?» «Нельзя было мне родителей бросать уезжать из Киева. Дура я была, будь я проклята за это». Бабушка снова расплакалась. Я вдруг вспомнил, что утром сделал из соли и спичечных головок смесь, которую в пылу ссоры забыл на подоконнике в дедушкиной комнате. Бабушка могла успокоиться, пойти смотреть телевизор, и тогда дело обернулось бы плохо. Бабушкин рассказ надолго прервался всхлипываниями, я понял, что могу отойти, и поспешил в дедушкину комнату, чтобы спрятать нелегальную смесь под буфет. Потом я вернулся в спальню. Продолжая плакать, бабушка уже разговаривала по телефону. И привез меня Вера Петровна в девятиметровую комнату, говорила она с Веточкиной маме. Четырнадцать лет мы там жили, пока квартиру не получили. Мука Вера Петровна с тугодумом жить. Я пытливая была, все хотела узнать, все мне было интересно. Сколько просила его? Давай в музей сходим, на выставку. Нет. То времени у него нет, то устал. А одна куда я пойду, чужой город? Только на спектакре в Мхатовские ходила. Правда, было что посмотреть. МХАТ тогда славился, но скоро и туда отходилось. Алешенька родился. Бабушка высморкалась в полотенце и продолжала. «И знаете, есть мужики, которые недалекие, но в быту хозяйственные. Этот во всем леномыслящий был. Через дорогу мебельный магазин, можно было нормальную мебель купить. И деньги были. Нет». Пришел к соседям, пожаловался. «Вот жену привез, мебель надо какую-то покупать». «Соседи ему, так купите у нас диван». И он купил, припер с чердака в комнату. Я смотрю, что такое, чешусь вся. Клопы. Я их и кипятком шпарил, и еще чем-то травил, еле вывела. И так всю жизнь. Все дерьмо, какое где продавалось, ему впихивали. Продавцы, наверное, свистели друг другу. «Вон, олух идет». Потом уже, когда на этой квартире жили, привез мебель из Германии. «В Москве за рубли любая мебель была». Так он тратил валюту, платил за перевозку, да еще год она стояла на каком-то складе, пока мы квартиру получали. И была бы хоть мебель, а то саркофаги дубовые, до сих пор привыкнуть к ним не могу. Да, это здесь уже, на аэропорте. А та комната была рядом с улицей Горького. 9 метров, 14 лет в этой душегубке жили. И ладно бы вдвоем и с ребенком. Так то сестра его приезжала из Тулы по делам у нас останавливалась, то племянница, то брат. Конечно, коммунальная. Соседи были розальские. «Розальский это тоже с Сеней, в театре работал, только заслуженный был. Они втроем в двух комнатах жили, по 28 метров. Мы с ними договаривались, кто будет квартиру убирать. Так они заявляли, вы должны убирать в три раза больше, потому что к вам родственники приезжают толпами. Сидим, пьем чай с гостями». Вваливается без стука жена его. «Нина, от вас кто-то ходил в туалет, накапали на пол, пойдите, затрите. А от нас и не выходил никто». «Но пошла, затерла». «Вот так, Вера Петровна, мечтала стать актрисой, стала секретаршей, а потом домохозяйкой. Ничего карьера?» дело только с этим остолопом, роли долбило. Он свою никак не выучит, а я уже за всех наизусть. И за Чацкого, и за царя Бориса, и за черта в ступе. Вот и все мое актерство». А потом война началась. Москву бомбить начали, весь его театр отправлялся в эвакуацию в Алмату, А он в Борисоглебск уезжал, в каких-то киносборниках военных сниматься. «И говорит мне». Поедешь с ребенком в Алмату, я приеду потом. На коленях молила, не надо, сенечка, в доме подвал, от бомбежки есть куда прятаться. Я тебя дождусь, вместе поедем. Ударил кулаком по столу. Я решил, и так будет. Характер проявить решил. Тряпки слабовольные всегда самоутверждаться любят. В теплушках везли нас в эту Алмату как скотину. Приехали, а мне место жить не дают, я же не в штате. «Поселили в каком-то подвале с земляным полом, холодным, как лед. Я там себе и придатки застудила, и все на свете. А потом и оттуда выпихивать стали, потому что уборщицы какое-то место не хватило. Я говорю, куда мне идти, я же с ребенком годовалым. Ну, раз с ребенком, говорят, поживи пока. Милость оказали, в подвале оставили». И тут Алешенька заболел. «Какой мальчик был, Вера Петровна, какое дете. Чуть больше года разговаривал уже». Светленький, личика кукольное Глаза громадные, серо-голубые Любила его так, что дыхание замирало И вот он в этом подвале Заболел дифтеритом с корью И в легком нарыв абсцесс Врач сразу сказал, он не выживет Обливалась слезами над ним А он говорит мне «Не плачь, мама, я не умру, не плачь» Кашляет, задыхается и меня утешает «Бывают разве такие дети на свете?» На следующий день умер Сама несла на кладбище на руках Сама хоронила А раз ребенка нет больше из подвала, того меня выперли, дали уборщице место. Переночевала ночь в каком-то общежитии под кроватью, решила ехать в Борисоглебск, Ксении. Продала все свои вещи на базаре, все, что от Алёшеньки осталось, ритузики, кофточки. Купила на все деньги чемодан водки. Она в Алмате дешевой была, и мне посоветовали так сделать, чтобы в Борисоглебске продавать ее потом, менять на еду на хлеб. Оставалась в кармане 150 рублей, поехала. От этого чемодана, от тяжести, порвала себе все внутри. Началось кровотечение. Осенний в Борисоглебске колхозом жил. Он, два друга его и две какие-то курвы сняли вместе две комнаты. Там одна Валька лезла на него, но он, как мне потом сказали, отвадил ее. И она с Виталием таким стала жить. Осенний один. Тут я с чемоданом водки и притащилась, кровью исходя. Валька сказала, что в Борисоглебске есть хороший гинеколог. Она мне может устроить прием. Будет стоить 100 рублей а у меня были последние 150. Водку-то, конечно, всем колхозом выжрали, продать я ничего не успела. Пришла к этому врачу. Он меня посмотрел, спросил, «У вас есть дети?» «А я только что сына похоронила». «Так вот», — говорит, — «у вас больше никогда не будет детей». «23 года мне, Вера Петровна, и похоронив сына, такое услышать». Потом понадеялась на его слова, не побереглась, забеременела сволочью этой дочерью. Но это в Москве уже, после войны. Дочь родила, пошла опять к гинекологу. Мне там сказали, что теперь уже точно детей не будет. А сволочь это болела, не переставая, и понятно, как я над ней тряслась. В пять лет желтуха инфекционная. Подобрала во дворе кусок сахара и в рот, а по двору крысы бегали с нее ростом. Я увидела, благим матом кричу «Плюнь, Оленька, плюнь!» Смотрит на меня, сука, и ему солит этот сахар во рту. Я ей рот разжала, пальцами кусок этот вынула, но уже все, заболела». Все деньги, все продукты меняла на базаре на лимоны, поила ее лимонным соком с глюкозой, выхаживала. Сама одну манную кашу ела, и ту только что после нее останется. Сварю каши кастрюльку, она сожрет, а я хлебом кастрюлю оботру, съем, вот и вся еда моя. Выходила сволочь себе на голову. Ничего, кроме ненависти, от нее не дождалась. Я все ей отдавала, снимала последнее. Она хоть бы раз спросила, «Мама, а ты ела?» «Видит, я один хлеб жру. Предложила бы. Возьми, мама, каши половину. Я бы все равно скорее смолу пить стала, чем у нее забрала. Но предложить же можно. Цветка на день рождения ни разу не принесла. А потом за свой же эгоизм и возненавидела. А я ее, Вера Петровна, за эгоизм не виню. У нее папочка был пример перед глазами. На его глазах загибалась с ней на руках, а он только знал гастроли, репетиции, шашки». И еще ходил с другом Горбатовым по улице Горького, обсуждал, какие у кого ноги. Потом этот Горбатов хорошо его сделал, я вам рассказывала. Так ему предателю и надо. Нет, эвакуация это еще было не предательство. Предал он меня по-настоящему, когда Оле было лет шесть. Выходила я ее от желтухи, и сама от одиночества, от беспомощности впала в депрессию тяжелую. Показали меня врачу-психиатру. Врач сказал, что мне надо работать. Сеня говорит, она работает все время с ребенком, по хозяйству. Он поясняет, нет, с людьми работать, библиотекарем, продавцом, кем угодно. Она общительный человек, ей нельзя быть одной. Но как я могла работать, когда дочь все время болела? Я же не могла ее бросить, как она сына своего бросила. Так в этой депрессии и осталось. А у нас в доме жила соседка, Верка Стукачка. Она была в оккупации, чтобы прописаться в Москве, на всех стучала. Так вот она как-то пришла. Забралась с ногами на диван, где Оля спала, и говорит, «Федора вчера забрали в КГБ, я была понятой, а она сама же на него и стукнула». «Так вот, когда его брали, про вас спрашивали, чем занимаетесь, почему такая молодая нигде не работаете?» А я анекдот накануне рассказала Дурацкий, перепугалась страшно, побежала в театр Ксении. Он как от мухи вы отмахнулся. Сказал, «Ерунда, я к Розальскому жене обратилась». Она мне посоветовала написать в КГБ заявление, что, мол, соседка ведет со мной провокационные разговоры. Я написала, и такой меня страх обуял. Все меня трясло, я есть не могла, спать не могла. Сеня, как про это заявление узнал, полез под потолок, повел меня опять к психиатру, к другому уже. И тот сказал, что у меня мания преследования. Никакой у меня мании не было. Была депрессия, которая усугубилась. Я пыталась объяснить, но сумасшедшую, кто же слушать станет. Положили меня обманом в больницу. Сказали, что положат в санаторное отделение, а положили к буйным. Я стала плакать, меня стали как буйную колоть. Я волдырями покрылась, плакала день и ночь. А соседи по палате говорили, «Ишь, сволочь, боится, что посадят, ненормальный прикидывается». Сеня приходил, я его умоляла, «Забери меня, я погибаю». Забрал, но уже поздно. Превратили меня в калеку психически ненормальную. Вот этого предательства, больницы, того, что при моем уме и характере ничтожеством искалеченным стало, этого я ему забыть не могу. «Он в актерах, в гастролях с аплодисментами, я в болезнях, в страхах, в унижении всю жизнь. А я книг прочла за свою жизнь столько, что ему и во сне не увидеть». Бабушка снова расплакалась и приложила к лицу насквозь мокрое полотенце. «Пустое все, Вера Петровна. Пропала жизнь. Обидно только, что зря». «Ладно бы дочь человеком выросла, оправдала слезы мои. Так нет, выучилась тоже на актрису, выскочила после института замуж, родила коллегу больного, а потом нашла себе в Сочи этого пьяницу». Я ей говорила, учись, будь независимой, а по ней лучше костылем для хромого гения. Я еще на что-то надеялась, пока этот карлик к ней два года назад не переехал. Потом крест поставила. У меня теперь одна забота от рада в жизни, дитя это несчастное. За что, Вера Петровна, ребенок этот так страдает? В чем он перед Господом провинился, сирота при живой матери? Места живого на нем нет, весь изболелся». Из последних сил тяну, выхаживаю. Врачи, анализы, гомеопатия. Руки опускаются. Одна диета силу носит сколько. Творог только рыночный. Суп без мяса. Котлеты я паровые делаю. А вместо хлеба сушки кладу размоченные. Тяжело не то слово. Тяжко. Но своя ноша не тянет. Знаете поговорку? Это он по метрике матери и своей сын. По любви нет на свете человека, который любил бы его, как я люблю. Кровью прикипело ко мне дитя это. Я, когда ножки эти тоненькие в колготках вижу, они мне словно по сердцу ступают. Целовала бы эти ножки, упивалась. Я его, Вера Петровна, выкупаю, потом воду менять сил нет, сама в той же воде моюсь. Вода грязная, его чаще, чем раз в две недели нельзя купать, а я не брезгую. Знаю, что после него вода, так мне она как ручей на душу. Пила бы эту воду. Никого, как его, не люблю и не любила. Он, дурачок, думает, его мать больше любит. А как она больше любить может, если не выстрадала за него столько? Раз в месяц игрушку принести, разве это любовь? А я дышу им, чувствами его чувствую. Засну, сквозь сон слышу, захрипел, дам порошок Звягинцевой. Среди ночи проснусь одеяло поправить, пипочку потрогаю, напряглась, разбужу, подам горшочек. Он меня обсикает со сна, а я не сержусь, смеюсь только. Кричу на него, так от страха, и сама себя за это кляну потом». «Страх за него, как нить, тянется. Где бы ни был, все чувствую. Упал, у меня душа камнем падает. Порезался, мне кровь по нервам открытым струится. Он по двору один бегает, так это словно сердце мое там бегает, одно беспризорное об землю топчется. Такая любовь-наказание хуже, одна боль от нее, а что делать, если она такая? Выло бы от этой любви, а без нее зачем мне жить, Вера Петровна? Я ради него только глаза и открываю утром. Навеки бы закрыла их с радостью, Если б не знала, что нужна ему, что могу страдания его облегчить. Что? сум горит. Ну бегите, Вера Петровна. Спасибо, что выслушали дуру старую. Может, легче и от того станет. Светочки, привет. Здоровья вам обеим.